Танк. Короче, про танк это я сам всё выдумал. Просто разbroдили мы с дедом по лесу, а он возьми и скажи: "Так, мол, и так, они всегда танки вперёд бросали. Рвали всё напрочь, чтобы потом уж никто не соображал, где чужие, где свои, да". Будто страдавнюю мысль какую-то начал вслух, как по радио, а потом выключил. И опять ушёл весь в грибы. Оденьок был серенький такой, предосенний. Берёзки сыпали жёлтой листвой, и в коляях лесной дороги, заросших болотной травою, стояла давняя вода. И вот я прищурился, гляжу вдаль, в сумрак, и не то, что вижу, а слышу явственно, как взвывают моторы. Они. А потом танк вижу. передовой Т3 Как сейчас помню, классический танк с классическими фрицами на броне, в классических касках, серая такие. Они нас не замечают, потому что ему тяжело по колеям. Дорога у нас в лесу разбитая, танк ревёт, весь синим дымом окутан, бросает его из стороны в сторону. И там пехоте на броне, только держись. Но всё равно, вид окни кислый. А главное, десант, а наши не знают, ломит на станцию на Пушкина, на шлюзы с Волочь ломит. Ну и дед их, разумеется, не видит. Ему-то что? Он своего насмотрелся на войне. Идёт себе, палочкой листики цепляет, ветки приподнимает, в травке пошуршит и точно раз. по досиновик найдёт, или белый, или подберёзовик на худой конец. Крякнет так удовлетворённо и аккуратненько ножечком его подрежет, а грибницу прикроет землёй. Этот ножечек бабушка мне отдала после его смерти. Но я им пользоваться не стал. Он так на книжной полке и лежит. Нож деда. Я у него в руках его помню. Там были однолезвие большое, другое маленькое. Пилочка для ногтей, ножницы, две костяные зубочистки, поднакладками черепаховой ручки, отвёртка, стопор, толстое шило скорняжное и шило длинное, тонкое партняжное. По уму нож был сделан, немецкий. Этим шилом тонким удобно было дырочки в трубке для травы прочищать. Но это не о том. Просто как и все в детстве, я думал, что у меня всё нормально будет в жизни, потому что такая сила была за спиной, такая защита. Дед, бабушка, мать, отец. Потом дача кончилась, да и детство тоже. Пошла другая жизнь, взрослая, которая завертела сначала меня, А потом вместе со мной и всех, кто оказался рядом, пока однажды в 40 лет я не снял дачу в том же посёлке, где маленьким рос когда-то, и ко мне не вернулась странная память глубокого детства. И это оказалось, ну, спасительно. Я не знаю, что в этом было такого спасительного, но это было точно прикосновение к душе, которая, я думал, у меня уже умерла. Короче, было нас четверо: Алёшка, Наташка, я и Санёк. Но он тогда маленький был, в событиях не участвовал. А Алиска вообще ещё не родилась. Она на последнем этапе только подключилась. На самом деле, можно сказать, последнем, когда нас опять осталось только четверо родных. А больше и не было. Мы тут все братья и сёстры. Мы с Сеньком родные. А Лёшка с Наташкой наши двоюродные. Алёшка на 4 года старше, мы с Наташкой ровня. Санёк ещё на 4 минус. Их привозил дядя Борис к нам из Борисоглебска, где они проводили лето. То на месяц, то недели на две. И начиналось самое счастливое время время восторженного нашего щенячьего родственного копашения. Когда лето просто кипело от наших шалостей и визга, и все мы были абсолютно счастливы. Помню, как мы с Саньком бродили после дождя по лужам и бродили, надо сказать, уныло, потому что у него сапожки были маленькие, и настоящего соревнования, настоящей игры с ним быть не могло. И вдруг бабушка стала нас звать: "Ребята, Алёша и Наташа приехали". И мы от радости так и ударились по дороге, нарочно разбивая брызги, и хохоча в голос от счастья. А Лёшка сидел на заборе и улыбался как кот. А Наташка из-за забора смотрела на меня и, наверное, думала: "Вот дурачок, и не вырос совсем". Всё лето ходил, вспоминал про танк, про карьеры, как мы их искали, ведь несколько лет. А туда Езды на велике чуть больше получаса. Но это сейчас, когда мы все стали взрослыми и прём себе на примиг. Благовелик у меня американский, скоростей в 100. А на нём через лес можно проехать напролом. Поначалу-то ощупью. Мир ещё был безкраин. Поначалу были только лес и дед, как провожатый. Мы продвигались вперёд, полагаясь на его память. шли как вчера, позавчера и раньше. У деда-то были свои причины не спешить, но кто из нас понимал его тогда? Он выгребал против течения времени, которое могло снести его в прошлое, в войну, всеми силами стремясь удержаться за сегодняшний день, за узор папоротника или блестящее, как весенняя листва, оперение зелёного дятла, вдруг севшего на берегу рядом с ним. а мы, у которых памяти не было по малолетству, радовались, что нам удаётся пройти вчерашний путь вслед в след. Это значило, что миллионы шагов вслед за дедом в дремучей траве, где всё отвлекало и кружило, наложились на что-то. И податливая жидкая ещё память выбрала их и окрепла, как жемчужина, слой за слоем, обрастая твёрдым перламутром. Мы уже знали каждое дерево на своём пути. Деревья были врыты в землю крепко, как вехи, но вокруг мир был ещё зыбок, как сон. Через слив плотины переливалось в речку небо, то ясное, то в снежных громадах облаков. Отцветали ландыши и начинала цвести земляника. Потом наступало время щавеля, и мы паслись в прохладной зелёной траве, Пока не приходили мужики с косами. Весёлая загорелая мужики с крупными сочленениями хребта, рук и ног и не выкашивали вещивель вместе с прочей травой. В малинике завязывались первые ягоды. Мы пробовали и сплёвывали. Они были горькие и шершавые. Ящерка убегала, оставляя в ладони хвост. Невыносимо бьющийся Похожей на ток тонкой дрожью жизни. На поляне, над распустившимися осенними головками колокольчиков и караставника, начинали свой беззвучный танец бабочки проломутровки. Чёрные волосатые гусеницы, тяжёлыми ненасытными гроздьями обвисали на крапиве. В лесных лужах, среди стеблей стрелолиста и вологан зелёных подводных волос, сама собой заводилась неизвестная жизнь. мелких подвижных существ. Внезапно созревала земляника, и её тончайший запах пронизывал всё: от кончиков пальцев до брёвен, из которых сложен был дом, и белых занавесок на терраске, куда к полднику бабушка выносила миску розовых пенок. А потом начинались грибы. И мы отправлялись через плотину в лес. Внепролазную лесопосадку перед высоковольтной линией, которая сухо и нехорошо потрескивала толстенными чёрными проводами и в дождь, и в жару. Там под проводами мосластые мужики почему-то тоже всегда сушили и копнили сено. Тогда людей на дачах было мало, и мы набирали полные корзинки белых подберёзовиков и подосиновиков прямо за плотиной. И лишь несколько раз мы с дедом переходили просеку в высоковольтной линии и шли в большой лес. Тогда мы не заходили дальше опушки. Это был настоящий лес с огромными соснами и елями, на серых стволах которых запеклись жёлтые потёки смолы. Здесь царил сумрак, и среди жёсткой сумеречной травы синела ядовитая ягода вороний глаз. Обычно так по опушке Доходили до ограды лесничество и поворачивали обратно. Мы видели в лесу круглые ямы, усыпанные опалой листвой. Мы знали, что это воронки последней войны, в которых во время дождей скапливается и стоит вода, но каждая из них ещё теплилась для нас огнём разрыва. Короче, тогда ещё воронки не затянулись на теле земли. Правда, по краям они заросли уже молодыми деревцами. И эти деревца потом выросли и всосали в себя следы разрывов, заполнили их листьями и корнями. Тогда война была близко. Она ещё погромыхивала где-то в недалёкой запредельности истории. В каком-то смысле война продолжалась, тлела болью в громадной ране деда или вдруг взрывалась бессвязными, но грозными речами дяди Саши Царёва. возчика конторы Мосдачтреста который на телеге запряжённой гнедым орликом развозил по дачам баллоны с газом в Москве в школе нам говорили, что это была последняя война буквально последняя в истории но мы не верили этому что-то должно было остаться и на нашу долю к тому же за войной тянулся такой длинный шлейф памяти взрослых что мы так и жили в этой их памяти. Во сне или в кино. Я вспомнил, как Наташка, моя кузина, ложилась спать на кровати в соседней комнате, и перед сном, в раствор двери всегда говорила мне спокойной ночи, а потом улыбалась и от смущения, что ли, отворачивалась. И я видел узел рыжих волос у неё на затылке и думал только о том, как бы подбежать и поцеловать её в волосы. Но это потом, когда нам уже лет по 12, может, было. А поначалу-то только про танк, про деда, про нас. Как мы шуршали в траве и по чердакам, разбирали старые пыльные осиные гнёзда, ловили кузнечиков, катались на великах, и кругом было солнце. В траве солнце, в воде, в облаках, в резной тени шелестящих листьев в волосах, в пыли во рту, и даже губы Наташки пахли солнцем. И мне так хотелось попробовать, но я не смел. А по вечерам на терраске мы пили кефир и слушали, как дед с бабкой поют старинные жалобные песни, которых теперь никто, наверное, не знает, и только я знаю. С детских лет знаю из песни про какого-то бродягу, Всю горечь мира заключённую слишком красиво и на распев в два голоса спетых словах. Жена найдёт себе другого, мать сыночка никогда. Дед с бабушкой любили её петь. Они даже как будто доставляли друг другу нарочитое удовольствие этим двуголосным распевом. А для меня это была страшная песня про невозможность любви. Спетая так искренне и так просто, что меня прошибало до слёз. Ибо дед с бабушкой прожили всю жизнь душа в душу. И я, глядя на них, был убеждён, что только так и можно, что это и есть любовь. А тут сами же они и пели: найдёт, не сомневайся. Такая уж любовь, злая штука. Только мать останется без утешенья. только мать. Но что мне мать? Не с матерью же мне жить, господи, когда я стану взрослым-то? Широко открытыми глазами вопрошал их я. А они, не замечая этих глаз, запевали новую песню, потом ещё одну и ещё. А под конец про воряк, конечно. Песнь леденящей гордости. Это вместо того, чтобы хоть раз по-честному рассказать про войну. Дед-то был генерал, танкист. Мы его всё допытывали, что там на войне было. А он разговоров этих не любил, уходил от них. А если мы приставали, сердился. И только иногда с кем-нибудь из старших они войну вспоминали. Спросишь его: "Дед, а сколько ты немцев убил?" "Не знаю", буркнут дед. И чувствуется, что продолжать ему неохота. Но ты стрелял? Стрелял, а они падали? Как же он ответил? Я так и не понял, падали они или нет. Или, вернее, так, что падать-то они там всё падали. Кто убитый, кто раненный. Но что в гуще боя различить, кто от чего упал, нельзя. Что бой это что-то типа железного ветра, который дует со всех сторон, да ещё с завихрениями. А люди повинуясь этому ветру, смещаются по плоскости, по укрытиям, то ползком, то бегом, то в полный рост, то за клочками, то за воронками. И каждый стреляет. А потом всё заканчивается. И ты либо сразу чувствуешь как тошноту, разбиты либо приходит приказ, где говорится, что молодцы, победили, но теперь вам по-любому надо отступать, потому что противник сломил наше сопротивление на флангах и обошёл вас справа и слева. И даже пожрать перед отступлением нечего. Потому что ни каши тебе, ни супу, ни хрена. Походные кухни и штаб уже отвалили. Значит, сухарь, кипяток и ночной марш. Мы любили трогать рану деда. Глубокий, с большой палец взрослого, вход над левой ключицей и длинный, похожий на располшуюся, заросшую тёмной кожей молнию, выход во всю длину раздробленной левой лопатки. Дед сносил эти приставания молча, а возможно, даже любил их, как своеобразную ласку. И только когда мы переходили грань возможного восторга и почтения к этим ранам, дед стряхивал нас с плеча, тихонько ворча, как медведь. Лишь незадолго до смерти он мне рассказал, как всадили в него эту пулю из противотанкового ружья, когда 51-я армия попала в котёл под Брянском. Дед всю войну до последнего дня прошёл. Но 41 год его до смерти не отпускал. Когда в жизни не было ничего, кроме жути и позора, ну, может быть, несколько спокойных дней. Их ведь мало было этих дней. Там какая-то яма разверзлась, какая-то прорва несчастья. Когда они и ползали, и корячились, и всё вроде делали как надо, и всё равно ветер против них дул. Ни разу никому не свезло, ни одному герою сил не удалось показать, и люди горели как солома. А люди были первого сорта. Их асан тебе прошли, и халкингол, а немцы их полили, как тараканов паяльной лампой. И на всех окруженцев. А там бригада, наверное, целая выходила. Две несчастные танкетки остались, да пушка со сбитым прицелом. из которой по танкам били прямо и наводкой, глядя в ствол. Потом-то всё перевернулось. И сила взялась и танки, и штурмовики, и чёрная смерть, а главное удача. Дед бы войну генерал-полковником закончил. Но нашёлся у него в штаб-квартире пидер, который фотографии Гитлера стал собирать из любопытства. Но этого, конечно, отправили А деда вызвали и сказали: "У тебя в армии такое дело". Короче, он в 45-ом призового чина не получил. А если и вспоминал войну, то 41-й. Видно, круто дался он ему.